Он худощав, щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но не признака жирной округлости. Цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца, глаза хотя немного зеленоватые, и новоразительные. Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно, если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно.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 не допивая чаши никогда до той капельки горечи, которая лежит в конце всякого наслаждения.